И развернул свиток с делом об убийстве генерала. Страшным голосом он произнёс: "Набитый дурак, ты ещё осмеливаешься задавать мне этот вопрос?" ты осмеливаешься спрашивать меня о причинах твоего поступка когда ты сам изложил их в твоих похотливых стишках где упомянута не только заблудшая женщина, из-за которой ты возненавидел собственного родителя, но и содержится признание в возникшей между вами преступной связи, бросив свиток в лицо Дину, судья продолжал: "перечитай, если не помнишь всё, что ты написал в твоих ничтожных стежках" пропятна в прозрачном камне и пропятна, которые не портят луну. Служанка сообщила мне, что у четвёртой жены твоего отца на левой груди уродливая бородавка. Ты повинен в вот вратительном преступлении, в прелюбодеянии, совершённом с одной из жён твоего отца. Тебе нечто снова повисло тяжёлое молчание, когда судья заговорил снова, в его голосе чувствовалась усталость. Я мог бы перед судом обвинить тебя и твою любовницу в бесстыдном прелюбодеянии, но главной целью закона является возмещение ущерба, причинённого преступлением. В твоём случае возмещать нечего и никому. Всё, что можно и должно сделать в таком случае это помешать заразе распространиться дальше тебе известно что делает садовник когда видит что древесная ветвь прогнила до сердцевины он отрезает ветвь чтобы дерево могло жить и расти дальше твой отец мёртв Ты его единственный наследник, а детей у тебя нет. Ты должен понять, что эта ветвь клана Динов не должна иметь продолжения. Мне больше нечего сказать тебе, Сюцай. Молодой Дин повернулся и вышел из кабинета походкой соннам были тут кто-то постучался в дверь судья ди поднял глаза и увидел входящего дзяодай садись дзяодай молвил судья с усталой улыбкой дзяодай уселся на скамеечку на нём лица не было Он начал говорить без всяких предисловий, без выражения, так словно читал официальную бумагу. 9 лет назад твой ещё юный генерал Дин Хуо с семью тысячами солдат столкнулся с несколькими превосходящими силами варваров в северном пограничье. Начни он битву, у него имелись бы неплохие шансы на победу, но генерал не хотел рисковать жизнью. Он вступил в тайные переговоры и предложил предводителю варваров деньги, дабы тот отступил без боя. Но предводитель заявил, что его воины не могут без позора вернуться в свои шатры, если не принесут с собой пару-другую вражеских голов. Генерал Дин тогда приказал шестому батальону левого крыла отделиться от колонны и выдвинуться на позиции в долину